149. Март 23. -е. Расхождение вашего представления о будущем с тем, как это будущее воплощается в жизни, огромно. Лучше и легче думать о будущем далёком, ибо будущее близкое, служащее к нему мостом, является ступенью перехода, а потому со всеми недостатками переходного времени. Если смотреть только на них, то элементов светлого строительства можно и не увидеть, а можно смотреть и наоборот. И тогда величественное здание нового мира начнет выявлять свои контуры. Без шлаков, отбросов и мусора на стройке не обойтись. Но зачем же становиться в такое положение, чтобы кроме них ничего не видеть, хотя бы даже пришлось их убирать самому? Кончится стройка. Уберётся всё лишнее, всё ненужное, весь мусор. Посажены будут деревья и цветы, закончена внешняя и внутренняя отделка, и новые прекрасные формы строения во всей своей красоте предстанут перед глазами изумлённого зрителя. Но надо терпение иметь. Но надо не огорчаться кажущейся невозможностью закончить строение и всем тем, что неизбежно сопровождает процесс всякого строительства. Везде и всюду невидимо для глаза готовятся детали, которые потом подвезут, поставят на место, украсят и отделают, и человек радостно и свободно войдет в прекрасное здание нового мира. Но многое, очень многое еще должно быть сделано. Строение закончено будет, но дайте время». Но помогите сами, но мыслью примите участие в великом строительстве, мыслью, словом и делом. Мы далеко, но мы строим. Нам подражайте в деле строительства. Йог строит мыслью храм за двадцать переходов, а мы страну новую. А вы, нам помощники, тоже помогите посильным».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 суждённое будущее будет и в нём свет. Смотрите на текущее время, как на мост над гремящим потоком. Не будем завидовать тем странам, где мир и покой, где всё тихо и по-старому, где не идёт никакого строительства и где, следовательно, нет и будущего в мёртвенности застоя нет огня, творящего жизнь.